Средь ночи паровоз истошно взревел, в окнах вагонов проступило страшное багровое заливо. Все всполошились. Пожар! Никак горит! Вся Германия тудыть ее! Нет, дорогие мои россияне, это мы горим. Рур! Сметение моих коллег по несчастью легко понять. Такого они не видели и видеть, наверное, не желали. наша милая русская провинция еще наслаждалась ароматами старого в сада а германия давно утопала в производственной копоте и величественная панорама рура даже мне показалось в эти моменты грозным видением торжествующего апокалипсиса почти сразу за дюссельдорфом повернув на север поезд долго-долго проезжал через монолитный город завод или завод город И русским было в диковинку. Где же начало этому городу? А где этот исполин закончится? Наш поезд словно попал в самый центр центрада. Громадные окна железопрокатных и сталелитейных цехов полыхали уродливым пламенем. В ярком дыму метались тени людей-дьяволов, и даже грохот колес состава не мог заглушить работы Крупповского чудовища, которое денно и нощно перекатывало что-то громоздко-железное и раскаленно удушающее. Вровень с нашим поездом несли сгруженные углем платформы. Под насыпью мчались ярко освещенные трамваи, бибикали фургоны дребезжащие перевозимым металлом. И все это в дымном едком чаду, в гуще которого тащили столпы людей, отработавших смену, а навстречу им двигались колонны других, чтобы заступить им на смену. Один пленный смотрел, смотрел на все это и сказал, «Не дай-то Бог, ежели на Руси такое останется!» Наконец поезд... Замер под сводами обширного вокзала. «Эссен!» — объявил наш конвоир, и, чтобы показать свою власть, над нами загнал в карабин свежую обойму. «Эссен — это круп, а круп — это эссен. Пропустите пассажиров, а потом всем выходите строиться на перроне. Мы приехали». Когда нас погнали на окраину города, чтобы разместить в бараке для наемных чернорабочих, Епимах решил, ну, ворюга, бежим, покедов, не поздно. А куда бежать, ты знаешь? Везти им куда? Домой. Ошибаешься. Сначала в Голландию. Эх, пропаду я с тобой, отчаялся бедный вахнист и сам пребывал в подлейшем отчаянии. Над городом-монстром Эссеном, столицу Рура, возвышалась райская вилла Хюгель, отстроенная крупами на доходы от пушечных залпов, слышимых во всех уголках нашего мира. Рур всегда нуждался в дешевой рабочей силе, и мы, Русские военнопленные, загнанные в барак, совершенно растворились во множестве наемных рабов. На круп потрудились поляки, венгры, итальянцы, славенцы галицейские русины, закарпатские украинцы, чехи, словаки и даже китайцы, взявшиеся бог весть откуда. Мне стало так паскудно, что, закидывая котомку с барахлом на самые верхние нары, в минорном тоне сообщил — ye гадючему.